Глава тридцать первая. Шаин. Лицо принца-консорта светилось от удовольствия. Поднявшаяся паника пришлась ему по вкусу. Вот ведь гаденыш! Придя в себя, я отшвырнул бокал и бросился за женой. Крошечная заминка обратилась ошибкой, в глазах Марты свергнула боль, а ее разочарованный взгляд полоснул не хуже ножа. А все Уоррен, обративший мое внимание на беседу Марты с принцем. Я знал, что она не способна на предательство, но все же застыл, переваривая его слова. «Идиот!» «Марта!» Ее бирюзовое платье мелькнуло впереди, но меня обступила толпа придворных, Они кричали и толкались, выбираясь из зала. Потеряв терпение, я применил магию, чтобы освободить дорогу. Стоявших на пути переругивавшихся мужчин унесло в разные стороны. Однако едва я подскочил к дверям, как передо мной выросла стена огня. Плетение выпустил к шатер, И выглядел он до нельзя удивленным. Я успел заметить потрясение на его морде. «Марта!» — снова крикнул я. не обращая внимания на жар пламени. «Тебе незачем убегать, я знаю, что ты невиновна!» Жена не ответила, а огонь взметнулся еще выше, едва не спалив мне брови. Я напряженно всмотрелся в него, прикидывая, смогу ли создать достаточно сильное водное плетение, чтобы пройти сквозь пламя. Даже если пустить себе кровь, маловероятно. Кшатер был силен». «Шайн, ты нужен мне здесь!» Херам держал лицо, но его выдавали побелевшие губы и потерянный вид. Тот факт, что Рестан знал нашу тайну, стал для него потрясением. И все же это не оправдывало его действия. Он поверил Рэю и охотно перепоручил ее заботам артефактора. Брат не доверял Марте, даже после того, как она помогла с завесой. «Потрясающее упрямство!» «Все светлые враги, а остальное неважно». Впервые я подумал, что, пожалуй, Хераму как правителю не хватало гибкости. После того, как Марта стряхнула артефакты и сбежала, доказать ее невиновность будет сложнее, но меня это не останавливало. Обвинения смехотворны, всего лишь слова, наверняка в деле замешана Ирма. Позже надо обязательно выяснить, как именно она узнала обо всем». Вот только все это станет несущественным, если Рестан явится к нам с войском. Без дракона мы долго не продержимся. Сгорая от холодной ненависти, я глянул на Рея, потягивавшего вино. Принценыш нисколько не боялся за свою шкуру. Знал, что пока он гость, его оберегает закон, установленный незримыми. Если мы нарушим его, то кара вновь падет на Хейдорин. Но так ли пристально боги приглядывают за нами. Наверное, Рэй прочел в моих глазах угрозу, потому что вдруг нервно вскинулся и дал знак Свите. Стражники обступили его, а я опустил плечи. Боль внутри разрасталась, но я, сжав челюсти, приблизился к Хераму, Леоне, Уоррену, нескольким советникам и... Ванессе. Она-то откуда здесь взялась? Воздух слегка потрескивал. По мост с троном окружали защитные плетения. Маги занялись стеной огня, усмиряя заклинание к шатра. А пока совещание приходилось проводить прямо в зале, время утекало. Второй выход, который использовали слуги, тоже оказался заблокирован пламенем. Даже порталы не работали. Фамильяр жены позаботился о том, чтобы погони не было. «Едва я подошел, как взгляды обратились на меня». «Шаин!» — всплеснула руками Леона. «Марта!» — невиновна, — упрямо произнес я. «И прежде чем предъявлять обвинение, нужно разобраться в ситуации». Хирам скрипнул зубами, уловив намек, но промолчал. Внутри меня вновь поднялась волна ярости. Марта исчезла, и одни незримые знают, где ее искать. Испуганная и ошарашенная... Представляю, какие эмоции ее обуревают сейчас. Главное, чтобы она не наделала глупостей. Как только выход будет свободен, я отправлюсь на ее поиски. Через несколько часов мы должны дать ответ», — напомнил Хирам. «Я нахожу предложение Ристана оскорбительным. Хейдорин всегда был независимым». Брат выпрямился и упрямо стиснул челюсти. Уоррен покачал головой. Но светлые правы, наша завеса не продержится долго. Марта здорово усилила ее, но это лишь даст нам время неделю-две. Даже если ведьма будет воевать на нашей стороне, что, кстати, маловероятно, мы вряд ли выстоим. Она еще слишком неопытна. У нас недостаточно горючих веществ для катапульт на стене. Вступил в разговор Лэй Чарстон. Он заведовал нашей немногочисленной армией. Да и вооружение оставляет желать лучшего. Леона всхлипнула, обеспокоенно посмотрев на мужа. «У Хейдорина мало шансов», — кивнул я, озвучивая то, на что не решились другие. Во рту появилась горечь, но я мотнул головой и продолжил. «Нам не выстоять в этой войне, Хирам. Мы получим отсрочку, но рано или поздно проиграем. Только заплатим за это жизнями наших подданных. Я уверен, что в этом случае». «Рестан разграбит нас, чтобы окупить военные расходы. Светлые не захотят жить на отравленных землях, но выставят нам кабальные условия капитуляции». Повисла гнетущая тишина, и на лицах присутствующих отразилась печаль. «Мы всегда понимали, что рано или поздно Рестан сообразит, что дракон неспроста не показывается в небе, но это оказалось тяжело». Хирам кивнул, сжав руки в кулаки и бросил ненавидящий взгляд на Рея, с интересом наблюдавшего за нами. Он не слышал, о чем мы говорим, и не мог прочесть по губам, зато наслаждался эмоциями. Я жестом приказал страже позаботиться об этом. «Насчет вассальных обязательств и поставки артефактов можно поторговаться», — предложил Лей Маркус. Он с предвкушением потер ладони... а в его светлых глазах загорелся лукавый огонек. Этот хитрый лис своего не упустит. Лишь благодаря ему Хейдурин существовал вполне сносно, при том, что казна опустела еще до нашего с братом рождения. «Давайте-ка проговорим все еще раз», — кашлянул Хирам, а я посмотрел на выход. Стена огня заметно поредела. «Пожалуй, я сумею проскочить», И лучше поторопиться, пока двери не оккупировали встревоженные придворные. Надо бы присмотреть за ними, чтобы никто не переметнулся на сторону Ристана. «Шайн!» — плеча коснулась женская рука. Обернувшись, я увидел смущенную Ванессу. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке, но все же предложила. «Давай я залечу твои ожоги». «Ожоги!» Только сейчас я понял, что кожу лица слегка пощипывала. Видимо, опаленными бровями дело не ограничилось. Не нужно. Ты за ней, за Мартой? Я кивнул. Ты уйдешь сейчас, когда нашей стране угрожают враги?» Ванесса повысила голос, буравя меня пристальным взглядом. На ее ресницах застыли слезинки, а лицо исказила обида. «И что ты нашел в ней такого? Почему она...» «Я люблю ее», — просто ответил я. И подруга вздрогнула, как от удара. Признание прозвучало легко, словно я давно был готов к этому. Жаль, что услышала его другая женщина. Больше не теряя времени, я спрыгнул с помоста и поморщился. В зале по-прежнему царила паника. Кто-то из придворных торопил магов, кто-то бездумно накачивался выпивкой. «Пара дам неподалеку продолжала обсуждать наряды». По-видимому, случившееся на балу не особенно впечатлило их. При виде меня Рэй заволновался. Его свита насторожилась, но я заставил себя пройти мимо. Как бы нам ни хотелось обратного, Хираму придется согласиться на его условия. А если я покалечу мужа будущей императрицы, может возникнуть недоразумение. Впрочем, куда больше Рэю надо опасаться Марты. Ведьмы непредсказуемы. Внезапно по ушам ударил звон лопнувшего стекла. Действуя на инстинктах, я отпрыгнул в сторону. Вовремя. Витражная стена треснула и осыпалась осколками и цветной пылью. А в следующее мгновение в зал влетел фиолетовый дракон. Верхом на нем восседала басая марта. Ее рыжие волосы развивались на ветру, а прищуренные глаза горели зеленым. Настоящая ведьма! Рядом с ней притулился Икшатр. Вид у него был не очень-то довольный, зато воинственный. Я весело ухмыльнулся. Искать Марту не пришлось. Она явилась сама, да еще в такой компании. Зависнув в воздухе, дракон зарычал, а из его пасти вырвались языки пламени. А заточенная Марта едва не свалилась со спины зверя, но быстро взяла себя в руки. «Войны не будет!» крикнула она, хотя этого не требовалось. В зале образовалась идеальная тишина. «Дракон проснулся, и он очень, очень зол. Предлагаю рестанцам убраться из Хейдурина по-хорошему!» «Марта!» — вперед выскочила Ирма. «Вспомни о том, кто ты такая, усмири зверюгу, отец будет тобой доволен!» Запрокинув голову, Марта от души рассмеялась. «Мне давно не требуется его одобрение, и я отлично помню, кто я такая. Я ведьма!» Дракон потерял терпение и снова выдохнул огнем. Рей истерично завизжал, даже забыв выставить щиты, его роскошная светлая шевелюра вспыхнула, словно солома. Я удовлетворенно улыбнулся. «Давно пора сбить с него спесь. А темные не нарушают законы. Обижает-то его дракон». Ле Арчибальд метнул недовольный взгляд на принца и заклинанием потушил пламя. «Мы были неправы», — склонился генерал. «Хейдорин по-прежнему под защитой богов». Жена вскинула бровь, явно неудовлетворенная его ответом, и демонстративно погладила своего нового друга. Тот глухо фыркнул, и из ноздрей вырвался дым. «Да, не стоит злить мою жену. Она и дракона умудрилась разбудить». «И это все? Вы не хотите передо мной извиниться?» Лэй Арчибальд нахмурился, но скороговоркой произнес. «Простите за ложь. Вы не говорили нам о драконе Лэя Марта». Мы хотели внести смуту и рассорить вас изнутри, и мы сейчас же уедем. — Хейдорин пришлет вам бумагу а не неустойке, — вклинился Лэй Маркус, подобравшись ближе. — Думаю, пришло время пересмотреть наше соглашение. Загнанный в угол Арчибальд мрачно кивнул.